Глава 45. Спокойствие. Тамина. Успокойся, прошу тебя. В который раз твердил Достан, поглаживая меня по спине. А я спокойно, кивала как болванчик, спокойно. Была бы ты спокойна, то не покрывалась бы чешую все больше, взволнованно шептал Достан. Ты должна контролировать себя, должна держать своего дракона при себе. Сыночка, осторожно подала голос Витария. А разве моя невестка не с твоих земель, ну просто цвет ее чешуи немного пугает? Ох, мама!» — взлохматил волосы любимый. «Ты многого не знаешь, а времени посвящать тебе во все это нет. Если кратко, то Тамина моя истинная и внебрачная дочь Икари Наса, о которой он не знает. Звук падающей челюсти матушки Достана навсегда останется в моей памяти. Она смотрела на нас расширяющимися от неверия глазами, и я могла ее понять». «Ляпни мне такое кто-нибудь», то посчитала бы говорившего невменяемым. «Это, конечно, все прекрасно, и я безумно рада, но вы уверены насчет внебрачной дочери красного правителя? Про истинность даже страшно подумать. Это же просто миф. Мама!» — фыркнул Достан, чуть отодвигая рубаху на своей груди и демонстрируя метку родительницы. «Сына!» — побелела она. «Так это... это невероятно!» Согласен и с великим удовольствием, Разделил бы твою радость сейчас еще раз, но времени совершенно нет. Три дня. Всего три дня до венчания с этой принцессой, а Тамина слаба. Я прикрыла глаза, слушая голос своего супруга, который бегло рассказывал все наши новости. Он верил Витарии, а значит, и я могла довериться ей. Но, но как же так? — схватилась за сердце свекровь. Два дня назад обрела ипостась, не умеет летать, не умеет управлять драконом. Боги, надо что-то срочно делать о этому речь», — подтвердил любимый. «Она сильна. Очень. Ее магический резерв растет с каждым днем, но она не умеет управлять этой мощью, да еще и дракон не слушается, норовя проявить себя в самый неподходящий момент». «Так, так!» — уверенно зашагала по кругу Витария. «Сегодня же отправляемся куда-нибудь, чтобы потренировать ее. Это не дело. У нас такое назревает, и мы не будем сидеть сложа руки. Нам бы как-то еще красному правителю намекнуть» что, возможно, у него есть еще одна дочь», — размышляла вслух Дракайна. «А метка?» — тут же развернулась она, выпучив глаза. «Какая метка?» — насторожилась я, чувствуя, что все же получается утихомерить свою ящерку. «Королевская метка, которая красуется на плече у каждого принца или принцессы». Витария была настолько взбудоражена, что даже немного взвизгнула. «Нужно, чтобы наша девочка обернулась с драконом в нужный момент», и продемонстрировала свою родственную связь с Икаринасом. «Но я же пока не могу по желанию превращаться», взволнованно прошептала, понимая, что это самый оптимальный вариант. «Мы научим, дочка?» — выпалила Витария. «Научим. Ради своей семьи я костьми лягу. Как только стемнеет, мы с тобой, достанем, отправимся подальше от замка. Правда, нужно найти, куда именно. Мы знаем одну поляну», — вставил свое слово от отчего на моем лице разлился предательский румянец. — Лукаво улыбнулась Дракайна. — Ну, раз вы знаете место, то все гораздо проще. В общем, ждем темноты. Салтана превращаем в моего сына и отправляемся. Обсудив все еще раз, я спокойно вышла из покоев достана Дастана, ловя на себе пристальный взгляд, проходящий мимо служанки. Я верила в лучшее, верила, что мы все сможем и у нас получится задуманное. У меня появился смысл жизни, где на горизонте виднелась мирная жизнь со своим любимым, И нашими будущими детьми. За поворотом очередного коридора. Я видела, моя госпожа, шептала служанка, склонив голову и не решаясь поднять взгляд, так как Бельзетта не прощала воли Значит, вышла из покоев жениха моей дочери, протянула задумчиво правительница красных драконов. Да, моя госпожа, все именно так и было. Она светилась от счастья, а на щеках был румянец. Закрой рот! Рыкнула красная дракайна, отчего девушка тут же умолкла, вжимая голову в плечи. «Чтобы никто не знал об этом. Ты меня поняла?» Служанка закивала, трясясь от страха. «Видят боги, я давала тебе шанс», — прошипела мысленно Бельзетта. «Решила стать любовницей, сдвинуть мою дочь? Не выйдет девочка. Пусть ты замужем за этим стражем, но, по всей видимости, ноги решила раздвигать перед принцем. Я этого не допущу». Резко развернувшись, она подхватила низ юбок и направилась на верхние этажи. Именно там, в от всех комнате, стояли очень редкие и запрещенные вещи, и вот парочка из них она и собиралась воспользоваться. Тамина. На протяжении пары часов я сидела у себя в комнате, еще раз прокручивая в голове намеченный план. На душе было тревожно. Я переживала, что, как всегда, что-то может пойти не так, но все же верила в лучшее. До с Салтаном и Витарий разошлись, чтобы заняться каждый своими делами, ведь нам ни к чему было привлекать лишнее внимание своим странным поведением. Тихий стук в дверь вырвал меня из раздумий, но я не спешила к визитеру, не хотела. Сидела тихо в комнате и, стоящий по другую сторону дверного полотна, не мог знать о моем пребывании здесь. Ручка двери пошевелилась, и я подозрительно стрельнула глазами в ее сторону. Интуиция вопила, что нужно быть готовой, ведь пришедший явно явился не с мером. Встав за шкаф, принялась ждать, и когда тихий скрип оповестил, что в комнате я уже не одна, то тут же собралась, создавая на ладони боевой пульсар. «Я же тебе говорю, что ее здесь нет». Недовольный голос мачехи всколыхнул яростью внутри меня. «Давай подождем», — запищала Лисана. «Нам ясно сегодня сказали, что к вечеру мы выдвигаемся домой. Я не могу оставить ее здесь, радоваться новой жизни. Ты посмотри, какого жениха она себе отхапала, Да еще не абы кого, а самого стража принца. Ты видела, какое платье у нее было? Какие почести ей оказали? Эту мерзость пустили в часовню королевской семьи. Да разве простому существу такое предложат? Она лишила меня волос, академии, счастья. Ты обещала мне, что Тамина будет наказана. Да тише, дочь, цыкнула мачиха У меня все готово. Главное, чтобы убогая не знала о нашем плане. Скажем ей, что пришли попрощаться перед отъездом. Заверим, что не держим на нее зла, и когда она поверит, то быстренько приукрасим ее внешность. Чувствовала, как кожа загорелась огнем. Дракон внутри взревел от услышанного. Мне так хотелось разорвать этих двух клуш на части, но я не могла выдать своего присутствия, хотя так хотелось. Давай лучше чуточку позже зайдем. Заодно и на ее мужа поближе посмотрим. Да что на него смотреть, только еще больше завидовать? всхлипнула Лисана. Ей получается все, а мне ничего. Вот за что так судьба несправедлива? Да за то, что ты пустоголовая эгоистка, которая только и делает, что с утра до ночи сидит возле зеркала, любуясь своим косоглазием». Рявкнула я, не выдерживая и вышагивая из-за шкафа. «Косоглазием?» — взвизгнула Лисана, даже не обращая внимания на мое внезапное появление за ее спиной. «Что и следовало ожидать?» — усмехнулась я, тупа, как пробка. Я не боялась их, они слабые магички и уж против них точно могла выстоять. Это хорошо, что ты здесь. Тут же ощетинилась мачеха, наступая на меня и отодвигая свою дочуру себе за спину. Я так давно хотела сказать, как сильно тебя ненавижу. Мне известна эта информация. Хмыкнула я невозмутимо, замечая довольную улыбку лысой тупицы. Ты стала моим полным разочарованием и обузой. От тебя при рождении отказалась настоящая мать в лекарском доме, когда я рожала свою дочь, которая не выжила. «Ты лжешь!» — рявкнула я. «Моя мама годами искала меня, ходила в этот чертов лекарский дом, но еврали, что ребенок родился мертвым. А это ты забрала меня, ты гнусная поганка аха ха «А-ха-ха-ха!» Истерический смех мачехи был настолько мерзким, что к горлу подступила тошнота. «Неужто ты нашла ее? О, да!» «Я заплатила все монеты, какие у меня были, чтобы тебя выдали за мою дочь. Но это все равно не помогло. Саритас быстро смог понять, что ты не родная, и бросил меня, а ты так и осталась висеть на моей шее. Боги, как же я тебя ненавижу!» Лицо мачехи полыхало гневом, но вмиг все изменилось, и поджатые ранее губы растянулись в коварной улыбке. Она резко вытащила из кармана юбки руку, кидая в меня что-то светящееся. «Это что еще такое?» Рев красной правительницы за спиной мачехи заставил ее вжать голову в плечи. Одним ловким движением Бельзетта разбила светящийся шар, не давая ему долететь до меня. Она сверлила гневным взглядом двух притехших клуш, которые были белее мело. «Это как называется?» — рычала она. «Если честно, то, что красная дракаина заступила за меня, хотя я и сама бы неплохо справилась, вызвала у меня нешуточную тревогу». «Мы, да мы, просто...» — испуганно лепетала мачеха, сотрясаясь от страха. «Да вы просто что!» рявкнула Бельзетта. «Решили причинить вред своей дочери? Я... я хотела...» «Разве так можно?» шикнула Бельзетта. «Разве можно каким-то светящимся слабым заклинанием нанести серьезный вред?» Не успела вздохнуть, как тело словно онемело, а сердце от приближающейся паники учащенно забилось. Я не могла понять, в чем дело. Дракон метался под кожей, но помочь мне ничем не мог, как ни старался. Руки и ноги не слушались. Закричать тоже не получалось. Я была словно в каком-то коконе, который с каждой секундой сжимал меня все теснее, лишая возможности вдохнуть воздуха. Замиранием сердца смотрела, как красная дракайна держит в руках светящуюся тонкую палочку с черным набалдашником на конце. — Чуть все мне не испортили, идиотки! — фыркнула Бельзетта, стреляя взглядом в сторону обездвиженных мачехи и лисаны, показывая истинную себя. — Но ничего. Сейчас я быстро почищу вам всем память. А этой выскочки еще и личика поправлю заодно ты больше не будешь препятствием для моей доченьки. В глазах красной дракаины отчетливо виднелся нездоровый блеск. Она была больна, причем на голову, правительница с маниакальными наклонностями. Мысленно кричала, звала любимого, надеясь всем сердцем, что он успеет, что не даст меня в обиду. С ужасом наблюдала, как Бельзетта приближается. Как едка улыбается и заносит над моей головой ту самую палку с набалдашником. Секунда, и я падаю на пол, а перед глазами все меркнет.